Миф шестой. Без предпринимательской жилки легко обойтись. Когда я училась в университете в Санкт-Петербурге, со мной произошел интересный случай. Я сидела рядом с одногруппником на паре по управлению персоналом, и тут он неожиданно произнес. «Знаешь, управление персоналом — это такая вещь, которой невозможно научиться. Ты либо можешь это делать, либо нет. Третьего не дано». Если уж небеса не наградили, то сколько ни учи, толку не будет. Я слушала его и хлопала глазами от удивления. Как так? Выходит, если нам что-то не дано свыше, то можно и не пробовать, ведь заведомо никакого результата не будет. Но не успела я додумать эту мысль до конца, одногруппник продолжил. «У меня есть дядя, у него свой бизнес. Ты бы видела, как он управляет своим персоналом. Вся команда ходит как по струнке. Сразу видно, у него есть к этому дар». М «Да, такой козырь мне было нечем крыть, и я промолчала». С тех пор прошло много лет. Я открыла и развиваю несколько творческих бизнес-проектов. Насмотрелась на сотни случаев из своей карьеры и опыта моих учеников. И сегодня мне смешно вспоминать тот разговор. Сегодня я могу выдать стопроцентную гарантию. Предпринимательская или управленческая жилки — это полная ерунда. Это очередной миф, который мы развенчаем в этой главе. Прикройте лицо, сейчас полетят щепки. Жилистый стереотип Я не просто так привела в начале главы пример со своим одногруппником, ведь он является злостным переносчиком этого стереотипа. Так же, как и мой давний знакомый, многие считают, если у них нет сакральной, данной свыше предпринимательской жилки, то бессмысленно что-либо начинать. Если природа не одарила вас ею при рождении, то уж извините, бизнесменом вам не стать. Очень напоминает стереотип о врожденном таланте, правда? Представьте, сколько чудесных идей и проектов загубил этот стереотип. Вот у человека возникла потрясающая идея, и тут он упирается в мысль, что делец он никудышный, и просто ничего не предпринимает. Бывает и по-другому. Человек открывает свое дело, на пути встречаются трудности. И вместо того, чтобы разобраться с ними и преодолеть, он находит в предпятствиях некое доказательство того, что предпринимательской или управленческой жилки у него нет. Вокруг есть столько замечательных людей, которые могли бы сделать мир лучше с помощью своих проектов. Но они боятся, что им не дано. Глупость, конечно. Но это очень опасная глупость, ведь от жилистого стереотипа последствия вполне реальны загубленные идеи и несчастные жизни. Поэтому давайте разберемся, где родился этот миф и как он поселился в умах сотен тысяч людей. Откуда ноги растут? Как и многие мифы, этот тоже пришел к нам из великого и могучего Советского Союза. Среди большинства граждан в то время предпринимательская деятельность была невозможна. Да и само бизнес-мышление стояло в сторонке и поглядывало на другие, более важные стороны советской идеологии. Простым людям было запрещено думать о прибыли. Мало того, это еще и осуждалось на всех уровнях воспитания. Когда с детства нам внушают, что бизнесом заниматься зазорно, на мировоззрение остается глубокий шрам». Такую рану можно залатать только личными достижениями, к которым вы придете вопреки, а не благодаря привитому ощущению мира. Внутренний критик шепчет, что предпринимательская жилка — это особенный талант. Опять талант. Нечто очень редкое и неповторимое, но мир меняется, и наши глаза, прикрытые дремучими мифами, постепенно распознают яркий свет истины. «Две империи». Хочу привести в пример двух парней, которые не имели каких-то выдающихся навыков общения с людьми. Наоборот, с коммуникацией у них были большие проблемы. Стив Джобс. Наверняка вы слышали, что у Стива были серьезные неполадки в общении с людьми. Он оскорблял знакомых и близких, друзей и коллег. Мягко говоря, общаться не умел. Казалось бы, чтобы построить масштабный международный бренд, нужно уметь ладить с людьми, находить контакт и подход к каждому. Как дядя моего одногруппника, например. Но вот Стив не умел. Тем не менее, он стал одним из самых известных предпринимателей в мире. Илон Маск. Если бы на маленького Илона посмотрел какой-нибудь заезжий воротила с черкизовского рынка, Он бы никогда не подумал, что видит перед собой будущего ученого и предпринимателя. Ведь в детстве у Илона были проблемы с обучением, дислексия, нарушение речи. И в целом он по многим параметрам отставал от других детей. А сейчас? Проекты Илона Маска развиваются и размножаются, словно кто-то поливает их предпринимательскими дрожжами. Многие знают, что он подарил миру автомобиль Тесла с автопилотом. Запустил в космос первую частную ракету и участвовал в создании PayPal. Помимо этого у него есть еще десятки проектов, такие как подземные транспортные коммуникации, межпланетный интернет, вакуумные поезда, проекты по гибернетике и даже всемирный бесплатный спутниковый интернет. Такое впечатление, что Илон нанял команду инженеров и спроектировал себе предпринимательскую жилку с помощью нанотехнологий, раз свыше ее не получилось добыть. Если верить в наш стереотип, то иначе это объяснить не получится. Побеждаем жилистый стереотип. Мы живем в 21 веке. Люди запускают машины в космос для развлечения. Если во времена серпа и молота человек мог сказать, что общество осуждает бизнесменов, то сейчас это не работает. Сегодня, когда человек говорит мне, что забросил проект, потому что у него нет предпринимательской жилки, я считаю, что он просто переносит ответственность с себя на какое-то абстрактное понятие. Как будто он и не виноват, что ничего не делает. Абсурдно до боли. Все мы бесконечно разные, это очевидно. Но я не верю, что существуют абсолютно бездарные бизнесмены. Или наоборот, талантливые свыше. И я думаю, что всегда можно найти свои сильные и слабые стороны и действовать в одном из двух направлений. Первый – развивать то, что получается хорошо. Второй – работать над тем, что удается плохо. Или же понемногу прокачивать оба. Если вы решили заниматься монетизацией своего творчества, этот подход вам отлично поможет. Здесь так же, как и во всем другом, абсолютно не играет роль предпринимательская жилка. Сейчас объясню почему. У коммерческого творчества сотни разных направлений и способов заработка. Вы можете подбирать подходящие вам под ваши конкретные способности. Словно джинсы во время распродажи. Если же вы любите трудности и более сложные задачки, Выбирайте те способы, которые помогут развить ваши слабые стороны. Ведь в течение жизни вы можете пробовать разные направления и во многом преуспеть. Главное, не ждите, пока с небес на вас посыплется благодать в виде таланта прирожденного бизнесмена. Итак, держите три главных инструмента для борьбы с жилистым стереотипом. Первый. Главное иметь желание. если вы захотите то сможете развить в себе любые качества, и сильные, и слабые. Второй. Работайте с умом. Если что-то не получилось, выясняйте причины и исправляйте ошибки, а не бросайте все на эмоциях. Третий. Не набивайте свои шишки. Учитесь на чужих ошибках. Если бы я не училась у других, то и к 80 не пришла бы к результатам, которые были у меня в 30. Студентка, которая мне не верила. Хочу привести в пример свою ученицу Анну. Она пришла ко мне на курс «Монетизация творчества», уже будучи отличной художницей. Рисовала великолепные картины на высочайшем уровне. К тому же картины трендовые. Многие бы с удовольствием повесили их себе на стену. Но у Анны в голове засела мысль. Она считала, что у нее нет предпринимательской жилки. Поэтому зарабатывать на своем творчестве она никогда не сможет. И с дышащей наладан надеждой что-либо изменить, она пришла ко мне на курс. Он состоит из двух частей. Сначала ученик знакомится с работой на микростоках, а затем учится взаимодействовать с клиентами. И когда Анна дошла до второй части, и у нее получилось, она была в шоке. Оказалось, что никакая предпринимательская жилка ей не нужна а нужно просто действовать по проверенному алгоритму, выполняя все пункты и получая результат. И самое интересное, что я говорила девушке об этом в самом начале обучения, но пока она сама не попробовала и не проверила это на себе, Анна не верила моим словам. Поэтому пробуйте, получайте результаты и убеждайтесь сами в том, что важность предпринимательской хватки преувеличена, а личный опыт — Лучшее оружие против любых заблуждений и стереотипов. Как это было у меня? Если честно, я сама никогда не разделяла убеждение, что талант бизнесмена дается нам свыше. Зато у меня был другой стереотип, что для успеха нужно окружение с большим предпринимательским опытом. Мне казалось, что важнейший фактор успеха – наличие в близком окружении людей, которые занимаются бизнесом. С этим мне было тяжеловато, ведь у меня не у кого было подсмотреть. Моя мама работала воспитателем в детском саду, а отец — на кораблестроительном заводе. Никто не мог поделиться своими знаниями и опытом в бизнесе. Представляете, ни одного коммерсанта среди родственников». И мне казалось, что это автоматически оставляет меня позади всех на гоночной предпринимательской трассе. Было впечатление, будто у других людей спортивный ракетный двигатель, а у меня старый и ржавый, который вытащили из Запорожца. «Ну как в таких условиях я могу кого-то догнать?» Оглядываясь назад, я вижу интересную картину. Далеко не все, у кого была возможность перенять опыт родственников, сделали это. И наоборот. Некоторые, у кого не было такого шанса, неожиданно вырвались вперед и добились значительных успехов. Поэтому важно верить в свои силы и двигаться к цели, как невозмутимый многотонный бронепоезд. Однажды я споткнулась именно о сомнении в своих способностях. Разделяя стереотип о том, что раз никто из моих близких не был управленцем крупной компании, значит и я не смогу. Я тем самым подставила себе подножку. В Гамбурге я изучала бизнес-администрирование в международных компаниях. По сути, меня обучали занимать управляющую позицию. В поисках работы своей мечты я прошла десятки разных собеседований. Я искала подходящую компанию, такую, чтобы и бабочки в животе, и мурашки по коже. И вот я прихожу на очередное собеседование, в крупную фармацевтическую компанию под городом Штутгарт. Концерн искал сотрудников для управления филиалами в разных городах и странах, обученных руководителей, которых можно было бы поднатаскать по специфике фармакологии, и те были бы готовы к работе. Все шло хорошо, я идеально подходила. Я прошла два собеседования и приехала на третье. И тут мне задали вопрос. Как вы оцениваете обязанности, которые вам предстоит выполнять? Вместо того, чтобы сказать «я справлюсь», я выдала «А что, я реально должна буду руководить филиалом? Вы это серьезно?» «В этот момент я действительно не могла поверить, что буду управлять чем-то крупным. Если сам не веришь, то и другие не поверят». Я провалила собеседование. «Вы уже знаете, что в итоге я пошла по другому пути, начала монетизировать свое творчество. Интересно вот что. Отказавшись от своей карьеры, в итоге сейчас я работаю по специальности». Я руковожу международными компаниями, пусть и небольшими. Причем компаний у меня целых три. И университет True Art School, и дизайн-студия True Art Design. Обе они работают и на русскоязычном, и на англоязычном рынках. А еще есть микростоковая студия. Она вообще продает картинки на весь мир. Я руковожу творческими проектами, в которых работают люди из шести стран. Я долго разделяла мнение, что не смогу быть успешным предпринимателем, раз никто из моих близких не был. Как известно, никогда не говори никогда. То, что с нами происходит, со временем может нас очень сильно удивить. Особенно, когда мы оглядываемся на прошлое спустя годы. И когда в следующий раз вас посетит мысль, что у вас нет предпринимательской жилки, просто воспользуйтесь простым и действенным правилом. Делайте то, что можете, с тем, что у вас есть там, где вы сейчас находитесь. Упражнение. Если вы думаете, что вам не хватает предпринимательской жилки, напишите как минимум три причины, почему из вас получится никудышный предприниматель. Внимательно посмотрите на эти причины. А теперь для каждого пункта напишите решение противоядие какие навыки вам необходимо развить для того, чтобы запустить решение и развивать собственный креативный бизнес. Без предпринимательской жилки легко обойтись.